Гай Юлий Цезарь был высокого роста, светлокожий, хорошо сложен, с чуть полноватым лицом, глазами черными и живыми. Он очень тщательно ухаживал за своим телом и не только стриг и брил, но и выщипывал волосы, что было тогда не принято. Цезарь ненавидел свою лысину, поэтому обычно зачесывал волосы с темени на лоб и с большим удовольствием носил лавровый венок. Он носил сенаторскую тунику с бахромой на рукавах и непременно её подпоясывал, но слегка. Диктатор отличался крепким здоровьем. Правда, в конце жизни с ним случались внезапные обмороки. Его мучили ночные кошмары. Цезарь прославился не только своими военными и политическими победами. Древний историк Светоний в книге "Жизнь 12 Цезарей" писал: На любовной утехе он, по общему мнению, был падок и расточителен. Он был любовником многих знатных женщин, в том числе постумии, жены Сервия Сульпиция, лолии, жены Авла Габиния, тертулы, жены Марка Краса и даже муцы, жены Гнея Помпея. Действительно, и Курионы, отец и сын, И многие другие попрекали Помпея за то, что из жажды власти он женился на дочери человека, из-за которого прогнал жену, родившую ему троих детей, и которого не раз со стоном называл своим эгисфом. Но больше всех остальных любил он мать Брута, Сервиллию. Ещё в своё первое консульство он купил для неё жемчужину, стоившую 6 миллионов. А в гражданскую войну Не считая других подарков, он продал ей с аукциона богатейшее поместье за бесценок. Когда многие удивлялись этой дешевизне, Цицерон остроумно заметил: "Чем плоха сделка, коли третью часть остаётся за продавцом?" Дело в том, что Сервилий, как подозревали, связал с Цезарем и свою дочь Юнию III. И в провинциях он не отставал от чужих жон. Это видно хотя бы из двустишья, которое также распевали воины в гальском триумфе. Пряч тежон, вёл мы в город лысова развратника. Деньги занятые в Риме, проблудил ты в Галлии. Среди его любовниц были и царицы, например, мавританка Эвноя, жена Богуда. И ему, и ей, по словам Назона, Он делал многочисленные и богатые подарки. Но больше всех он любил Клеопатру. С ней он и пировал не раз до рассвета. На её корабле с богатыми покоями он готов был проплыть через весь Египет до самой Эфиопии, если бы войско не отказалось за ним следовать. Наконец он пригласил её в Рим и отпустил с великими почестями и богатыми дарами.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 выдаваемый Клеопатрой за Цезаря, в действительности вовсе не сын Цезаря, как будто это нуждалось в оправдании и защите. Народный трибун Гельвий Цинна многим признавался, что у него был написан и подготовлен законопроект, который Цезарь приказал провести в его отсутствие. По этому закону Цезарю позволялось брать жён сколько угодно и каких угодно для рождения наследников. Наконец, чтобы не осталось сомнений в позорной славе его безнравственности и разврата, напомню, что Курион старший в какой-то речи назвал его мужем всех жён и женой всех мужей. Во время описания их событий наследники египетского трона Птолемей 13 и его сестра Клеопатра VII некой реальной власти не имели. Они были ещё очень молоды. И от их имени распоряжались враждующие между собой группировки жрецов. Когда цезарь прибыл в Египет, верх держала партия Птеремии. А приверженцы царицы Клеопатры, в том числе и она сама, были изгнаны из Александрии. Клеопатра пыталась найти в цезаре защитника. Древний историк Дион Кассий писал. Сначала Клеопатра вела свою тяжбу с братом у Цезаря через других людей. Но как только разведала его натуру, был он злостолюбив в высшей степени и имел дело со многими разными женщинами, с кем попала, она написала ему, заявляя, что друзья её предали, и ей необходимо самой лично защищать свои интересы. Ибо она была прекраснейшей из женщин и находилась тогда в самом расцвете красоты. У неё был чудеснейший голос, и благодаря своему обаянию она умела разговаривать со всяким. Видеть и слышать её было великое наслаждение, поэтому она и могла повергнуть любого и человека хладнокровного, и немолодого. Цезаря она решила поразить этим обычным способом и возложила на свою красоту все надежды на достижение благоприятного исхода дела. она попросила разрешения предстать пред его очами получив его она красиво оделась однако с таким расчётом чтобы вид её был преисполнен достоинства и вместе с тем вызывал бы сострадание с таким замыслом она прибыла в Александрию и ночью тайно от птолемея проникла во дворец